Глава восьмая. Подосланные убийцы. На следующий день, 29 августа, в условленный час, я пришел к генеральному прокурору в новой, с иголочки, сшитой по моей мерке, одежде. — Ого, — сказал Престон Грэндж, — как вы сегодня нарядны. — У моих девиц будет прекрасный кавалер. — Это очень любезно с вашей стороны. — Очень любезно, мистер Дэвид. О, мы с вами отлично поладим, и, надеюсь, все ваши тревоги близятся к концу. Вы хотите мне что-то сообщить? Да, нечто совершенно неожиданное, — ответил он. Вам, в конце концов, разрешено дать показания. И если вам будет угодно, вы вместе со мной пойдете на суд, который состоится в Инверерии. В четверг, 21 первого числа будущего месяца. От удивления я не мог найти слов. «А тем временем, — продолжал он, — хотя я и не беру с вас еще раз слова, но все же обязан предупредить, что вам следует строго соблюдать наш уговор. Завтра вы дадите предварительные показания, а потом, надеюсь, вы понимаете, — что чем меньше вы будете говорить, тем лучше. «Постараюсь быть благоразумным», — сказал я. «За эту огромную милость я, наверное, должен поблагодарить вас, и я приношу свою глубокую благодарность. После вчерашнего, милорд, для меня сейчас словно открылись врата рая. Мне даже с трудом верится, что это правда». «Ну, постарайтесь как следует, и вы поверите, постарайтесь и поверите», — успокаивающе молвил он. И «Я очень рад слышать, что вы считаете себя обязанным мне. Вероятно, возможность отплатить мне представится очень скоро». Он покашлял. «Быть может, даже сейчас». «Обстоятельства сильно изменились». Ваши свидетельские показания, ради которых я не хочу сегодня вас беспокоить, несомненно, представят дело в несколько ином свете для всех, кого оно касается, и потому мне уже будет менее неловко обсудить с вами один побочный вопрос. «Милорд», — перебил я, — «простите, что я вас прерываю, но как же это случилось? Препятствия, о которых вы говорили в субботу, — «Даже мне показались совершенно непреодолимыми. Как же удалось это сделать?» «Дорогой мистер Дэвид», — сказал он, — «я никак не могу даже перед вами разглашать то, что происходит на совещаниях правительства, и вы, к сожалению, должны удовольствоваться просто фактом». Он отечески улыбался мне, поигрывая новым пером, Я не допускал и мысли, что в его словах есть хоть тень обмана. Однако же, когда он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и снова обратился ко мне, моя уверенность поколебалась, и я невольно насторожился. «Я хотел бы выяснить одно обстоятельство», — начал он. «Я умышленно не спрашивал вас о нем прежде». Но сейчас молчать уже нет необходимости. Это, конечно, не допрос. Допрашивать вас будет другое лицо. Это просто частная беседа о том, что меня интересует. Вы говорите, вы встретили Алана Брека на холме. «Да, милорд», — ответил я. Это было сразу же после убийства? «Да». «Вы с ним разговаривали? «Да». «Вы, я полагаю, знали его прежде?» — небрежно спросил прокурор. «Не могу догадаться, почему вы так полагаете, милорд», — ответил я. «Но я действительно знал его и раньше». «А когда вы с ним расстались?» «Я не стану отвечать сейчас», — сказал я. «Этот вопрос мне зададут на суде». «Мистер Белфор», — сказал Престон Грандж, — «поймите же, что от этого никакого вреда вам не будет. Я обещал спасти вашу жизнь и честь, и, поверьте, я умею держать свое слово, поэтому вам совершенно не о чем беспокоиться. По-видимому, вы думаете, будто можете выручить Алана. Вы выражали мне свою благодарность, которую, если уж на то пошло, я вполне заслужил». Можно привести множество других соображений, и все сводятся к одному и тому же. И меня ничто не убедит, что вы не можете, если только захотите, помочь нам изловить Алана». «Милорд», — ответил я, — «даю вам слово, я даже не догадываюсь, где Алан». Он помолчал и даже не знаете, каким образом его можно разыскать?» — спросил он, наконец. Я сидел перед ним, как пень. — Стало быть, такова ваша благодарность, мистер Дэвид? Заметил он и снова немного помолчал. — Ну что же, — сказал он, вставая, — мне не повезло. Мы с вами не понимаем друг друга. Не будем больше говорить об этом. Вас уведомит, когда, где и кто будет вас допрашивать, а сейчас мои девицы, должно быть, уже заждались вас. Они никогда мне не простят, если я задержу их кавалер. После этого я был припровожден к трем грациям, которые показались мне сверхъестественно нарядными и напоминали пышный букет цветов. Когда мы выходили из дверей, произошел незначительный случай, который впоследствии оказался необычайно важным. Кто-то громко и отрывисто свистнул, точно подавая сигнал. Я оглянулся по сторонам. Не вдалеке мелькнула рыжая голова Нила, сына Дункана и Стома. Через мгновение он исчез из виду, и я не успел увидеть даже краешка юбки Катрионы, которую, как я естественно подумал, он должен был сопровождать. Мои прекрасные телохранительницы повели меня по Бристо и Брансфилд-Линкс, откуда дорога шла прямо в Хоуп-парк. Чудесное место с усыпанными гравием дорожками, скамейками и беседками. Все это находилось под охраной сторожа. Путь был довольно долгим. Две младшие девицы приняли томно-усталый вид, что меня чрезвычайно угнетало, а старшая временами чуть ли не посмеивалась, глядя на меня. И хотя я чувствовал, что держусь гораздо лучше, чем накануне, все же это стоило мне немалых усилий. Едва мы вошли в парк, как я попал в компанию восьми или десяти молодых джентльменов. Почти все они, кроме нескольких офицеров, были адвокатами. Они окружили юных красавиц, намереваясь сопровождать их. И хотя меня представили им весьма любезно, все они тут же обо мне позабыли. Молодые люди в обществе похожи на диких животных. Они либо набрасываются на незнакомца, либо относятся к нему с полным презрением, забывая о всякой учтивости и, я бы даже сказал, человечности. Не сомневаюсь, что, очутись я среди павианов, они вели бы себя почти так же. Адвокаты принялись отпускать остроты, а офицеры шумно болтать, и я не знаю, которые из них раздражали меня больше. Все они так горделиво поглаживали рукоятки своих шпаг и расправляли полы одежды, что из одной черной зависти мне хотелось вытолкать их за ворота парка. Мне казалось, что и они со своей стороны имели против меня зуб за то, что я пришел сюда в обществе этих прелестных девиц. Вскоре я отстал от веселой компании и с натянутым видом шагал позади, погрузившись в свои мысли. Меня отвлек от них один из офицеров, дубоватый и хитрый, судя по говору уроженец гор, спросивший, верно ли, что меня зовут... Пелфуром. Довольно сухо, ибо тон его был не очень вежлив, я ответил, что он не ошибся. — Ха, Пелфур! — повторил он. — Пелфур! Пелфур! — Боюсь, вам не нравится мое имя, сэр, — произнес я, злясь на себя за то, что меня злит этот неотесанный малый. — Нет, — ответил он, — только я думал... «Я бы не советовал вам заниматься этим, сэр», — сказал я. «Я уверен, что это вам не по силам?» «А вам известно, где Алан Грегор нашел чипцы?» Я спросил, как это понять. И он слающим смехом ответил, что, наверное, «там же я нашел кочергу, которую, как видно, проглотил». Мне все стало ясно, и щеки мои запылали. «На вашем месте», — сказал я, — «прежде чем наносить оскорбление джентльменам, я бы выучился английскому языку». Он взял меня за рукав, кивнул и, подмигнув, тихонько вывел из парка. Но едва мы скрылись от глаз гуляющей компании, Как выражение его лица изменилось. «Ах ты, болотная жаба!» — крикнул он, и с силой ударил меня кулаком в подбородок. В ответ я ударил его так же, если не крепче. Тогда он отступил назад и учтивым жестом снял передо мной шляпу. «Хватит махать кулаками!» — сказал он. «Вы оскорбили шентльмена. Это неслыханная наглость!» Сказать шентльмену и к тому же королевскому офичеру, будто он не умеет говорить по-английски. У нас есть шпаги, и рядом Королевский парк. Вы пойдете первым? Или мне показать вам дорогу? Я ответил таким же поклоном, предложил ему идти вперед и последовал за ним. Шагая позади, я слышал, как он бормотал что-то насчет английского языка и королевского мундира, из чего можно было бы заключить, что он оскорблен всерьез. Но его выдавало то, как он вел себя в начале нашего разговора. Без сомнения, он явился сюда, чтобы затеять со мной ссору под любым предлогом. Без сомнения, я попал в ловушку, устроенную моими недругами, и, зная, что фехтовальщик я никудышный, не сомневался, что из этой схватки мне не выйти живым. Когда мы вошли в скалистый пустынный Королевский парк, меня то и дело подмывало убежать без оглядки. Так не хотелось мне обнаруживать свою неумелость, и так неприятно было думать, что меня убьют или хотя бы ранят. Но я внушил себе, что если враги в своей злобе зашли так далеко, то теперь уж не остановятся ни перед чем» а принять смерть от шпаги, пусть даже не очень почетную, все же лучше, чем болтаться в петле. К тому же, — подумал я, — после того, как я неосторожно наговорил ему дерзостей и так быстро ответил ударом на удар, у меня уже нет выхода. Если даже я побегу, мой противник, вероятно, догонит меня, и ко всем моим бедам прибавится еще и позор. И, поняв все это я уже без всякой надежды продолжал шагать за ним, точно осужденный за палачом. Мы миновали длинную вереницу скал и подошли к охотничьему болоту. На лужке, покрытом мягким дерном, мой противник выхватил шпагу. Здесь нас никто не мог видеть, кроме птиц. И мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и встать в позицию, изо всех сил стараясь выглядеть уверенно. Что-то, однако, не понравилось мистеру Дункансби. Очевидно, усмотрев в моих движениях какую-то неправильность, он помедлил, окинул меня острым взглядом, отскочил и сделал выпад, угрожая мне концом шпаги. Аллан не показывал мне таких приемов. К тому же я был подавлен ощущением неминуемой смерти, поэтому совсем растерялся и, беспомощно стоя на месте, думал только о том, как бы пуститься на утек. — Что с вами, шорт вас дери! — крикнул лейтенант и вдруг ловким движением выбил у меня из рук шпагу, которая отлетела далеко в камыши. Он дважды повторил этот маневр. А подняв свой опозоренный клинок в третий раз, я увидел, что мой противник уже засунул шпагу в ножны и ждет меня со злым лицом, заложив руки за спину. «Разрази меня гром, если я до вас дотронусь!» — закричал он — и язвительно спросил, какое я имею право выходить на бой с шентльменом, если не умею отличить острия шпаги от рукоятки. Я ответил, что виной тому мое воспитание, и осведомился, может ли он по справедливости сказать, что получил удовлетворение в той мере, в какой, к сожалению, я мог его дать, и что я держался как мужчина. «Это Ферно», — сказал он. Я и сам человек храбрый и отважный, как лев. Но стоять, как вы стояли, даже не умея держать шпаку, нет, у меня не хватило бы духу. Прошу прощения, что ударил вас. Хотя вы стукнули меня еще сильнее. У меня до сих пор в голове гудит. Зная такое дело, я бы ни почем не стал связываться. — Хорошо сказано, — ответил я. «Уверен, что в другой раз вы не захотите быть марионеткой в руках моих врагов». «Да ни за что, Пелфур!» — воскликнул он. «Если подумать, так они меня сильно обидели, заставив фехтовать все равно, что со старой бабкой или малым ребенком. Так я ему и скажу, и, ей-богу, вызову его сражаться со мной». «А если бы вы знали, почему мистер Саймон зол на меня?» — сказал я. Вы оскорбились бы еще больше за то, что вас впутывают в такие дела. Он поклялся, что охотно верит этому, что все ловиты сделаны из одного теста, которое месил сам дьявол. Потом вдруг крепко пожал мне руку и заявил, что я, в общем-то, славный малый. И какая жалость, что никто, как следует, не занялся моим воспитанием. Если у него найдется время, то он непременно последит за ним сам. «Вы могли бы оказать мне куда более важную услугу», — сказал я. И когда он спросил, какую же именно, я ответил, «Пойдемте вместе со мной к одному из моих врагов и подтвердите, как я себя вел сегодня. Это будет истинная услуга». Хотя мистер Саймон на первый раз послал мне благородного противника. Но ведь он замыслил убийство. Значит, пошлет и второго, и третьего. А вы уже видели, как я владею холодным оружием, и можете судить, чем, по всей вероятности, это кончится? «Будь я таким фехтовальщиком, как вы, я тоже этому не обрадовался бы», — воскликнул он. Но я расскажу о вас все по справедливости. Идем. Если я шел в этот проклятый парк, с трудом передвигая ноги, то на обратном пути я шагал легко и быстро, в такт прекрасной песни, древней как Библия. «Жало смерти меня миновало» — таковы были ее слова. Помнится, я почувствовал нестерпимую жажду, и напился из колодца святой Маргариты, стоявшего у дороги. Вода показалась мне необычайно вкусной. Сговариваясь на ходу о подробностях предстоящего нам объяснения, мы прошли мимо церкви, поднялись до Кэнонгейт и по Низербау, подошли прямо к дому Престонгренджа. Лакей сказал, что его светлость дома — но занимается с другими джентльменами каким-то секретным делом и приказал его не беспокоить. «Мое дело займет всего три минуты, и откладывать его нельзя», — сказал я. «Передайте ему, что оно вовсе не секретно, и я даже рад буду присутствию свидетелей». Лакей неохотно отправился докладывать, а мы осмелились пройти вслед за ним в переднюю, куда из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Как оказалось, там у стола собрались трое — Престон Грэндж, Саймон Фрезер и мистер Эрскин, пердский шериф. Они как раз обсуждали Эпинское дело и были очень недовольны моим вторжением, однако решили принять меня. «А, мистер Белфор!» Что вас заставило вернуться сюда? — И кого это вы с собой привели? — спросил Престон Грандж. Фрезер тем временем молчал, уставясь в стол. — Этот человек пришел, чтобы дать свидетельство в мою пользу, милорд. И мне кажется, вам необходимо его выслушать, — ответил я и повернулся к Дункансби. — Могу сказать одно, — произнес лейтенант. «Мы с Пелфором сегодня обнажили шпаги у охотничьего болота, о чем я очень теперь сожалею, и он вел себя, как настоящий шантельмен, и я очень уважаю Пелфора, добавил он. «Благодарю за честные слова», — сказал я. Затем, как мы условились, Дункансби сделал общий поклон и вышел из комнаты. «Но ради бога, при чем тут я?» — сказал Престон Грандж. «Это я объясню вам в двух словах, милорд», — ответил я. «Я привел этого джентльмена, офицера армии Его Величества, чтобы он при вас подтвердил свое мнение обо мне. Теперь мне кажется, честь моя удостоверена, и до известного срока, ваша светлость знает до какого, бесполезно подсылать ко мне других офицеров». Я не согласен пробивать себе путь сквозь весь гарнизон замка. На лбу Престон Грэнджа вздулись жилы. Глаза его загорелись яростью. Честное слово, сам дьявол натравляет на меня этого мальчишку, закричал он и в бешенстве повернулся к своему соседу. Это ваша работа, Саймон, сказал он. Я вижу, что вы к этому приложили руку, и позвольте вам сказать, что я вами возмущен. Договориться об одном способе и тайком применять другой — это нечестно. Вы поступили со мной нечестно. Как вы допустили, чтобы я послал туда этого мальчишку с моими дочерями? И только потому, что я обмолвился при вас, фу, сэр, Не вовлекайте других в ваши козни. Саймон мертвенно бледнел. «Я больше не желаю, чтобы вы и герцог перебрасывались мною, как мечом!» — воскликнул он. «Спорьте между собой или соглашайтесь воле ваши. Но я больше не хочу быть на побегушках, получать противоречивые указания и выслушивать попреки от обоих!» Если бы я сказал все, что думаю об этих ваших делах с Ганноверами, у вас бы долго звенело в ушах. Но тут, наконец, вступил в разговор шериф Эрскин, до сей поры сохранявший полную невозмутимость. А тем временем, ровным голосом произнес он, «Мне кажется, следует сказать мистеру Белфуру, что мы удостоверились в его отваге». Он может спать спокойно. До упомянутого срока его доблесть больше не будет подвергаться испытаниям. Его хладнокровие отрезвило остальных, и они вежливо, но несколько торопливо стали прощаться, стараясь поскорее выпроводить меня из дома.